Глава двенадцатая «Хочу уволить Стоянова», — мрачно сообщил Ремир, остав его после планерки. «Ну так уволь», — пожал плечами Макс. Судьба работников коммерческой службы его волновала мало. «Причина нужна». «Когда это тебе была нужна, еще какая-то причина помимо «хочу», — усмехнулся Астафьев. Ремир с укором взглянул на него, спустя минуту ответил. «Не знаю. У него семья, сын». И он, в принципе, хороший продажник. Вспомни, каких нам клиентов привел, а сколько бабок я в него вложил, когда в феврале отправил на обучение в бизнес-школу. Но сейчас он сдулся, что ли, или на лаврах почиет. Ты прикинь, рубился в игры на работе. Я аж онемел от шока, когда узнал. Совсем он страх потерял. Ну, если только дело в этом, то ничего ужасного. К тому же, ты ведь его уже привел в чувство. Ремир помолчал, подумал, затем высказал. Будет так. «Уйдут эти ВИПы окончательно, выпну его с треском. Сумеет их оставить, сам останется». Остафьев задумчиво покивал головой, а потом вдруг выдал. «Рем, послушай, не хотел тебе до планерки говорить, чтоб ты там их совсем не убил». «В общем, я тут кое-что выяснил у технарей из Ростелекома. Сарма это уже арендовала у них канал рядом с авиазаводом?» «Угу. Так что теперь у них точно есть техвозможность и точно они будут участвовать в тендере». Все упирается только в цену. Но они не могут так уж сильно ее занизить, им же еще аренду платить. «Мы же не знаем, на каких условиях они его арендуют», возразил Ремир. «Может, вообще у них там бартер с компанией его отца? Помню, еще года три назад они для Ростелекома что-то строили». «Тогда попадос», — скривился Макс. «И тогда, если Касымов прав, надо срочно найти того, кто им сливает клиентов». Ремир молчал. Как его найти? Еще и срочно. Пытать, что ли? Он уже дал задание безопасникам пробить вообще всех и каждого, кто у него служит на предмет соприкосновения с Назаренко. Но пока отчитался сегодня Анчугин, ни у кого в биографии никаких связей с ним не обнаружено. Ремир, не сдержавшись, рявкнул. «Ищи лучше!» Потому что, по крайней мере, у одной сотрудницы связь с ним точно есть. Во всяком случае, была. Но Ремир не мог об этом сказать. Смолчал, а сам уже извёлся весь. «Она, не она?» Моральных скреп у нее, конечно, никаких, и с Назаром она более чем близка, но ее же не было здесь. Это пусть единственный, но самый весомый аргумент в ее пользу. Хотя нет, не единственный, и, очевидно, не самый весомый. Он почему-то сам не хотел, чтобы она оказалась в этом замешанной. Очень сильно не хотел, что уж может быть для него весомее. До обеда Далматов работал над текущими вопросами, приказав себе не думать ни о ней, ни о Назаренко, Астафьев заглянул к нему во втором часу. «Ты никуда на обед не поехал? Пойдем тогда перекусим». Вот умел это Астафьев. Опекать, но ненавязчиво, не раздражая. Как будто и не опекал вовсе, а так по-дружески общался. Хотя Ремир всегда с самой юности понимал. Он именно опекает. В память об отце наверняка. Просто щадит его чувство собственного достоинства. Да и сам не хочет выглядеть квочкой. Вот и выдает все эти свои «ты не ел», «ты мало спал», «где ты ночь провёл». и прочее за обычное дружеское участие. И сейчас ведь не отстанет. Ладно, поднялся Ремир с кресла. пойдем спустимся в кофебар. Времени нет куда-то ехать. Да ну этот бар, пойдем лучше опять в кафе. Да и своим бедным работникам хоть поесть нормально. А я-то им чем помешаю? Рем, после такой планерки они сейчас просто подавятся, если тебя увидят. Ну хорошо, кафе так кафе. «Лучше б в кофе-баре все подавились», — подумал Ремир с порога, увидев Горностаеву. Она, как почувствовала, сразу же обернулась. «Не надо на нее смотреть», — сказал себе, с трудом оторвав взгляд. Но тут Остафьев снова удружил. Из всех свободных столиков в зале он выбрал именно тот, что ближе к ней. Протестовать у всех на виду было бы глупо, так что попрелся за ним, что поделать. Но аппетит пропал. Зато Макс наяривал суп за двоих и болтал без умолку. Правда, о чем? Ремир улавливал лишь обрывочно. Её близость странным образом не то чтобы отупляла, но не давала думать ни о чем другом. Когда Полина с Анжелой встали из-за стола, Макс и тут не приминул вставить свои пять копеек. И, конечно же, она тотчас откликнулась, давая ему улыбаться, призывно вертеть перед ним хвостом. Вот же... Ремир выругался про себя и до боли в скулах стиснул челюсти. На Макса он тоже рассердился. Какого чёрта он лезет туда, куда не просят? Куда лезть вообще нельзя. «Познакомься с ней», — предложил Астафьев. «Поближе». «Если я захочу с кем-то познакомиться», — процедил Ремир, «то познакомлюсь без твоих советов». «Она же тебе нравится. Это видно». Ремир вспыхнул, взглянул на Макса почти с ненавистью. «Что за ересь? Ничего она мне не нравится». «Да не злись ты», — не успокаивался тот. «Не нравится? Ты на нее вечно пялишься, как голодный». «Тебе лучше сейчас заткнуться», — тихо, но с явной угрозой произнес Ремир. «Ладно, ладно», — примирительно сказал Макс, взглянув на него с затаённым интересом и про себя ухмыльнулся. Ремиру казалось, что внезапно все стало ускользать из рук. Еще недавно жизнь была целиком и полностью подчинена его воле. Конечно, случались непредвиденные ситуации, куда без этого. Но он всегда знал, что нужно делать, делал. И исправлял всегда получалось все так, как он хотел. И это касалось не только рабочих моментов, но вообще всего, в том числе и личной жизни. Хотя Макс чудилось, что он в этом плане одинок и несчастен, очереду сменяющихся подружек, считал лишним тому подтверждением последнюю его подругу, Наташу, Оставь вообще на дух не переносил, в общем-то, взаимно, и твердил, что пора Рему обзавестись семейством. Слышать такое, отоставь его, было смешно, ибо сам он в отношениях категорически не задерживался. «Я не такой человек», — объяснял Макс. «Мне нравится быть птицей вольной, нравится пить, гулять, когда хочу и с кем хочу, нравится разнообразие, а ты не такой. Кабаки, девочки, приходящие подружки, тебе всего этого не надо. У тебя просто дурной пример был с детства перед глазами, мой. А вот встретишь свою Сейген Яр и будешь счастлив». Сейгеняр, возлюбленная на татарском. Ремир лишь раздраженно отмахивался. Какая к чертям Сейгеняр? Он самодостаточен и вполне счастлив. Был. А теперь вот он не то чтобы несчастен, а просто постоянно находится в непонятном смятении и замешательстве от того, что то одно выходит из-под контроля, то другое, то третье, и все разом. На работе какая-то ерунда творится с подругой, сплошные ссоры. А больше всего раздражает, что над самим собой стал вдруг невластен. Взять сегодняшний обед, но ну не плевать ли, кому там она улыбается. Какого чёрта он-то взбесился вдруг на ровном месте? И главное, объясняй себе, не объясняй, а настроение испортилось. Уж это-то вообще ни в какие ворота. Зато как она сегодня нарядилась, где только откопал этот старушечий прикид. Вспомнилось вдруг, и он невольно улыбнулся.